Как ужасно томиться жаждой любви, Пылать и разумом сейчас насмерять волнение в крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, всё, всё, что выразить бы мог. А Между тем притворным хладом, вооружать и речи взор, вести спокойный разговор,